Глава 43. Когда Элена проснулась, микроавтобус еще ехал. Она не знала, сколько времени проспала. Ей показалось, что машина стремительно мчится по идеально ровному покрытию, возможно, по автостраде. «Долго еще. Я хочу есть». «Пошарьте в бардачке, там шоколадки и вода». Элена узнала голос. Он принадлежал человеку в костюме, которого она видела в подвале. Следуя его указаниям, она достала бутылку воды. Пить в капюшоне было неудобно, и она его сняла. «А вот этого не надо. Я все равно ничего не вижу». Элена не лгала. Повязка на глазах не позволяла ей определить, где они находятся, и соблазн сорвать ее был очень велик. Она легко могла нейтрализовать водителя и завладеть машиной, но разумно ли так поступать? Не лучше ли доехать до места и выяснить хоть что-нибудь? Микроавтобус замедлил ход. Элена испугалась, что человек в костюме что-то заподозрил, но дело было не в этом. Дорожное покрытие стало другим, не таким ровным. Одно из колес словно попало в выбоину. Они приближались к месту назначения. Никому ничего не сказав, Ческа и Сарата закрылись в одном из кабинетов ОКА. «Если Элена сообщила тебе, где находится...» То не для того, чтобы ты забрал оттуда машину, а чтобы дать понять, что она в опасности. Извини, но инструкции к ее сообщениям не прилагаются. Мы поговорили, я поехал в Каньяда Реаль, увидел ее машину и забрал, пока ее не разобрали на части. Ладно, бесполезно обсуждать то, что уже сделано. Что дальше? Попробуем разобраться, зачем она поехала в коньяду. Нужно попытаться влезть в ее голову и понять, что она искала в таком странном месте. Сараты знал что главным мотивом всех действий Елены была надежда найти сына. Но утаил это от Чески. А теперь собирался рассказать, но не успел. В кабинет без стука вошла Марьяха. «Посмотрите, что я нашла. Наш дружок Ярум, он же Каставейлер, задолжал Антонии Аристеге 260 тысяч евро». «Неужели?» — воскликнула Ческа. «Это многое объясняет». Не хочу показаться идиотом, но я не понял, что именно это объясняет. Сара, ты очнись! Ярум назвал его имя вовсе не для того, чтобы помочь нам. Он хотел, чтобы мы вцепились в эту кость и освободили его от кредитора. А Кредитор вел свои счета весьма скрупулезно. Видите? 260 тысяч евро на игру в поместье. На игру в поместье? Переспросила Ческа. Это как? Марьяха пожала плечами. «Нужно с ним поговорить», — предложил Сарата. «Он здесь?» «Сегодня утром его увезли. Мы не могли его больше задерживать». «Нужно попросить, чтобы вернули», — решила Ческа. «Я этим займусь». Микроавтобус наконец остановился. Кто-то открыл пассажирскую дверь. «Сюда», — произнес женский голос. Больше никто не сказал Елене ни слова, пока они не вошли в дом. Ей помогли подняться по лестнице. Щелкнул замок. «Можете снять капюшон. Мы сожалеем о доставленных неудобствах, но это необходимо для вашей же безопасности. Меня зовут Карла. Я ваша горничная». Елена стояла в комнате, обставленной в деревенском стиле. Окна были закрыты ставнями, поэтому увидеть, что за ними она не могла. Девушка, которая привела ее сюда, лет двадцати, была одета как официантка. Черные брюки и белая рубашка. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не повязка на одном глазу. «Хотите шампанского?» — спросила она. «Сейчас вам принесут что-нибудь поесть. Вы, наверное, проглотались?» Дорога была долгой и утомительной. «Где мы?» «Извините, этого я сказать не могу. До начала представления еще часа три. Если хотите, можете поесть и немного отдохнуть». Карла вышла и заперла за собой дверь. Елена осмотрелась. В ванной комнате было все необходимое. Зубные щетки, паста, гель для душа, туалетная вода, даже махровые халаты. На комоде стоял поднос с закусками. Елена очень проголодалась, ведь утром она даже не заехала к Хуанита. Она съела сэндвич с розбифом, руколой и пармезаном и клубничное пирожное со сливками и выпила вина. Елена предпочла его шампанскому, которое налила ей Карла. Инспектору очень хотелось попросить грапы, но она решила довольствоваться тем, что ей предложили. Дверь снова открылась и вошла Карла. «Всё понравилось? Хотите что-нибудь ещё?» «Нет, спасибо. Было очень вкусно. Мне дадут другую одежду?» «Таких указаний я не получала. Мне сказали, что после представления вы вернётесь в Мадрид, даже не будете здесь ночевать». «Что у тебя с глазом?» «Я его потеряла». — ответила горничная без всяких эмоций. Елене очень хотелось узнать, что это за представление, но она понимала, что таких вопросов задавать нельзя. «Вам лучше немного отдохнуть. Ночь будет долгой, увлекательной и очень эмоциональной», — сказала девушка, прежде чем снова оставить Елену одну.